Девушка скорбила мордука. Он повернулся к Набусардару. Она оскорбляет мордуку и богов Вавилона, светлейший, ты позволишь примерно наказать её? Набусардар устало посмотрел на него, ничего не ответив. Девушка поднялась и прикрыла плечи словно заранее защищаясь от плетей. Не надо, произнёс Набусардар. Едем, поскорей, мне что-то нехорошо. Целохранитель внимательно взглянул на него. Лицовое начальника было серым, как поле после жатвы. Ты, болен светлейший, вернёмся в дом командования. Это удар, что собираешься ехать, непобедимый. Продолжим обход. Я хочу убедиться, всё ли в порядке. Они миновали ещё несколько улиц и площадей и остановились у подножья холма Колай. Воздух был напоён благоуханием росы и глицинии. Склоны холма были увиты виноградом, а дороги обсажены тамариском. Клумбы желтели лилиями, а за кустим водоёмом колыхались узколистые травы, соспавшими на них бабочками и стрекозами. На миртах дремали улитки. Перед холмом тянулись рощи гранатовых деревьев и кипарисов, а на вершине его грустно склоняли ветви плакучие ивы, в тени которых стоял храм чудесной горы, храм небесный гулы богини исцеленья. Белые стены храма из мелкозернистого камня были видны издалека каждому, кто искал в его стенах приюта и здоровья. Увидев храмный бусардар спросил: "Ты веришь в действие этих источников?" "Да, Светлейший", отозвался телохранитель. "Теперь я вижу, куда ты вёл меня. Божественная игол вернёт тебе силы". Они стали медленно подниматься вверх оставив отряд внизу у подножия холма за красивейшими в Вавилоне садами богачей они приблизились к святилищу в сумерках ночи выступали неясные очертания статуи богини у её ног стоял погасший фонарь, а рядом сиде дремали жрицы водоём журчала вода целебной водоисточников набусдар дара остановился и повротяся к делу хранителю с натугой проговорил что со мной Голова гудит, а тело бьет озноб. Ты болен светлейший. Но Бусардар вздохнул и потер изрезанный морщинами лоб. Где мы? На холме Калая. Что нам здесь надо? Ты приказал ехать сюда? Я приказал. Не помню. Может быть, ты хотел попросить богиню Гулу о выздоровлении? Не может этого быть. Я не верю в богов. У меня мутится рассудок. Кажется, будто я падаю с лошади. В глазах темно. Поводья выпали у него из рук. Он пкачнулся в седле. «Светлейший!» — вскричал телохранитель. Набусардар очнулся и с трудом нащупал поводья. Вид у него был крайне измученный, а взор туманный, как созвездие Млечного Пути. «Пойдем к светилищу. Жрицы дадут тебе животворной воды. К тебе вернутся здоровье и силы!» Он безропотно позволил увлечь себя к светлому зданию, откуда доносило журчание источников. Теперь к этим звукам присоединились рыдания, доносившиеся со стороны статую. Жрицы в белоснежных одеяниях, припав к ногам богини, каялись, заливаясь слезами. Дни и ночи напролет они поддерживали вечный огонь в фонаре, а сейчас он нечаянно погас. — Я хочу пить, — сказал Набусардар, когда служительницы богини Гулы поведали ему о своей печали. Одна из них пивавила. Без вечного огня и целительные источники не имеют силы. Может даже случиться, что тот, кто напьется воды при погашем светильнике, умрет, напомнила вторая. «Принесите же воды», — повторил Набусардар, не внимая этому предупреждению. Жрицы со страхом подали ему мраморную в прожилках чашу. Набусардар осушил ее до дна. Все, цепенев, ждали, что сейчас он соскользнет бездыханный по крупу своего скакуна. Набу сердар Губаков вздохнул, возвращая чашу и сказал уже бодрее: "Благодарю вас. Вода освежила меня. Я уже лучше. Что будем делать дальше, непобедимый?" спросил телохранитель. "Поедем обратно. Меня ждут дела". Они повернули коней и той же дорогой спустились с холма Колая, оставляя позади цветущие лимонные деревья и ручьяний источник. В доме командования набусардар отдал подробные распоряжения своим ближайшим соратникам, после чего измученный и обессиленный намеревался отправиться на отдых в Барсип. Отдых маячил в его сознании как искупление. Временами ему казалось, что жизнь оставляет его плоть. Больше того, он не мог избавиться от ощущения, что в лицо ему веет дыхание эуруг габгала царства теней. Он неподвижно сидел в кресле. Вокруг него тишина, внутри смесельная усталость. На лбу и висках выступили капельки пота. Голова потихоньку клонилась вниз, пока он совсем не потерял сознание.